Глава 21. Как давно там за дверью стояла тишина. Час, день, он не мог понять. Он знал только, что здесь темно, что ему холодно и страшно, и что больше всего на свете ему хочется оказаться дома. Его запястья болели там, где они были связаны. Ноги онемели, горло болело от подавленных рыданий. Сейчас он рискнул хотя бы всхлипнуть. Всхлип вышел приглушенным и закляпа во рту. Но этого звука оказалось достаточно, чтобы он вздрогнул в панике, как будто по его нервам пробежал электрический разряд. Что, если они услышат? Что, если они разозлятся? Что, если они сделают ему больно? На глаза навернулись слезы при мысли о том, что они могут сделать ему больно. Он не хотел, чтобы ему делали больно. Только не снова. Он видел, что они сделали с котом, что осталось от этого кота. Он выглядел, как жертва дорожного происшествия, когда тот мальчик внес его в чулан на подносе. Ярко-красная плоть и обнаженные белые кости — Запах был ужасный. Этот запах забивался в ноздри, выворачивая желудок наизнанку и вызывая тошноту. Его едва не стошнило, когда кот пошевелился. Кошачья голова дернулась. Влажный, горестный крик вырвался из пасти, и тот мальчик довольно рассмеялся. А потом умчался прочь, высоко держа под нос, словно какой-нибудь трофей. Несколько секунд спустя появился тот человек. Заглянул в чулан из-за дверной рамы, а потом медленно закрыл дверь, снова заперев пленника в чулане. Это было некоторое время назад. Он надеялся, что кот уже умер, так будет лучше. В темноте и одиночестве он молился о том, чтобы не стать следующим.